Пыхтя, невидимый буксир, волок баржи до томи, до областного города Томска. Кто уезжает, а кто остается. Глава первая. По причине одышки, гипертонии и еще чего-то, деревенский участковый уполномоченный Анискин водку купил один раз в год на 9 мая В этот день так было заведено, что милицейская жена Глафира поднималась на час раньше будничного стараясь не греметь печными заслонками, чашками и поварешками готовила большую еду суп с потрохами и суп куриной холодец из свиных ножек баранье стегно и густой клюквенный кисель холодец и кисель были приготовлены загоди И милицейская жена успевала к шести часам накрыть стол. Когда все было готово, Глафира вздыхала, пристегила к никчемным бедрышкам праздничный цветастый фартук и садилась на табуретку возле печки. Глофера была черна и худа, на шее и руках вилюжились синие вены, но черные раскосые глаза смотрели на мир улаженно. Сидела она терпеливо, вдумчиво. Двигались только пальцы левой руки, которые она то расплетала, то заплетала косичку. После шести часов в Горенке раздавалось сопение, кашель и легкий стук. Потом начинали ныть половицы и шуршать твердые материи. Затем в Горенке трещала цепочка часов ходиков, трижды оглушительно кашляли, и наступала тишина, выжидательная, готовящаяся. И уж потом раздавался веселый звон, хруст подметок и свист солдатского сукна. Из Горенки выходил участковый уполномоченный Анискин. Толстый, багрово лицей, он был как в броню, закован в парадную армейскую форму. Блестели покрытые целлофановой пленкой погоны старшего сержанта, сверкали лаком с сапоги, радужно ударяли в глаза ленты орденов и медалей. Медлительный и громоздкий, тяжело дышащий и посапывающий, в этот миг Анискин был легок. Двигался с офицерской изящностью, ноги ставил чеканно пятки вместе, носки врозь. Но-но! приветствовал он жену, доброе утро! Повертываясь на каблуках, прищелкивая ими, участковый осматривал стол, сводил брови на переносицы, отрывисто кашлял. «Водка? — Водка? — Купила. — Квас? — Четверть. Опять бренча орденами и медалями, скрипя, Анискин для чего-то обходил кухню кругом, может быть, разминался. Садился на гнутый венский стул и вытаращивал парачьи глаза. — А? Немного подумав и посидев секундочку, Глафира поднималась. Двигаясь бесшумно, как летучая мышь в темном сарае, открывала настеж оба кухонных окна. Розовый отблеск падал на ее цветастый передник, черные волосы матово блестели. а, -а, -а опять выдохала Нискин. После этого наступала такая тишина, что ею можно было затыкать уши. Глафира то смотрела на мужа, то на стол, то за окно, где уже высоко висело над обью солнце, такое чистое и ясное, словно всю ночь купалось в реке. Задувал под занавески щекочущий майский ветер, проклевывались на черёмухе почки, совсем еще наивно проклевывались. Календарь, — тонко шептал Анискин, — а... Когда Глафира снова вышла в секундочку и как бы летучее срывала с календаря листок, и показывалась красная толстая цифра, Анискин передыхал, ставил глаза на место. В семь часов соберешь ребятишек и уведешь вторым ходом, который поменьше к сестре, а пусть у школы играют. Поняла? Но... Анискин последним настырным и длинным взором оглядывал стол.